Двери были высокие, даже для взрослого, не говоря о шестилетнем мальчике. Великан мог бы войти в них, не нагибаясь, а широкоплечий крепыш, который башней возвышался рядом со мной, казался на пороге этих дверей просто карликом. И мне, шестилетнему, они были удивительны. Хотя я и не помню, как выглядели двери, которые были привычными для меня в раннем, забытом ныне детстве. Деревянные резные двери, обитые железом, украшенные головой оленя и сверкающим дверным молотком, не были похожи ни на что, виденное мною прежде. Я вспоминаю, что одежда моя промокла, а ноги превратились в ледышки. И тем не менее я не помню ни того, как долго шел по размокшей слякоти уходящей зимы, ни того, что меня несли на руках. не. Все начинается здесь. На пороге каменного укрепленного дома Мы стоим на крыльце И моя маленькая рука Крепко стиснута в ладони Высокого человека Почти как начало Кукольного представления Да, именно так это видится мне Занавес поднялся И мы оказались Перед огромной дверью Старик, что держал меня за руку Поднял медный молоток И обрушил его на железную пластину Один удар Второй, третий. Металл откликался гулким звоном. И потом раздался голос. Не из дверей, а сзади. Там, откуда мы пришли. «Отец, прошу тебя», — молила женщина. Я обернулся, чтобы посмотреть на говорящую. Но снова пошел снег. Кружевной завесой он цеплялся кресницам и укутывал рукава. «Не могу вспомнить». Разглядел ли я кого-нибудь, но уверен, что не пытался вырваться от этого старика и не звал мать. Я просто стоял и смотрел, словно зритель на кукольном представлении, и слышал стук сапог в доме и скрип отодвигаемого засова. Она предприняла еще одну, последнюю попытку. Я до сих пор отчетливо слышу ее слова и отчаяние в голосе, который теперь показался бы мне молодым. Отец, пожалуйста, умоляю тебя. Рука, державшая меня, задрожала. От ярости или от чего-то другого я этого никогда не узнаю. С быстротой, с какой черный ворон хватает ломоть упавшего хлеба, старик наклонился и поднял кусок грязного льда. Не говоря ни слова, он с яростью швырнул его в темноту, и я съежился от страха. Я не помню ни крика, ни звука удара. В моей памяти осталось лишь то, как двери распахнулись наружу, и старик поспешно отступил, волоча меня за собой. И это всё. Человек, открывший дверь, не был слугой, как я мог бы вообразить, если бы слышал эту историю из чужих уст. Нет. «Моя память сохранила не какого-то вышкаленного услугу, а солдата, старого кавалериста, слегка посидевшего и с животом затвердевшим скорее от жира, чем от большого количества натренированных мышц. Он оглядел нас с ног до головы с привычной солдатской подозрительностью и молча стоял, ожидая, что мы изложим наше дело. Думаю... Старик немного растерялся от такого приема, но вместо страха в нем вдруг вспыхнула злоба. Он бросил мою руку, схватил меня за шиворот и протянул вперед, как щенка, которого предлагают новому владельцу. «Я принес мальчишку вам!» – прохрипел он. Привратник продолжал молча смотреть на него, не выказывая ни осуждения, ни даже интереса, и старик продолжал. 6 лет кормил его как родного и не получил от его отца ни слова благодарности, ни одной монетки. Он даже ни разу не навестил нас, хотя моя дочь обмолвилась. Он знает, что сделал этого ублюдка. Я не желаю больше кормить мальчишку и гнуть спину за плугом, чтобы наскрести ему на одежонку. Пусть его кормит тот, кто его сделал. У меня хватает своих забот». «Моя жена стареет, да еще я должен содержать и кормить мамашу вот этого, потому что ни один мужчина нее не захочет, ни один, когда за подол ее цепляется этот щенок, так что забирайте его и отдайте отцу». И он выпустил меня так внезапно, что я упал и растянулся на каменной ступеньке у ног стражника. Я сел, потому что, насколько помню, не очень сильно ушився, и поднял глаза, чтобы посмотреть, что произойдет дальше между этими двумя людьми. Стражник поджал губы, глянул вниз, не осуждая, а просто соображая, как со мной быть. «Так чей он?» Спросил он, и чувствовалось, что этот вопрос задается не из любопытства, а для того, чтобы выяснить, в чем дело, а потом доложить хозяину. «Чей вы сказал старик. Он повернулся ко мне спиной и размеренным шагом двинулся прочь по покрытой гравием дорожке принца Чивела. И, не оглядываясь, добавил того, который как раз и есть будущий король, который его сделал. Пусть заботится о нем, да радуется, что умудрился хоть где-то зачать ребенка.